Глава 58. смятение Неблагодарная дрянь? Это вы о себе? В момент накала врывается Ванда, с таким же огненным взглядом, какой был бы у её брата, будь он здесь. «Не нужно делать из нас дураков, миссис Румаш. Стейша отдала камень, чтобы обезопасить себя, потому что Рэй поймал её за руку». Выпаливает она с таким напором, что мачеха теряет дар речи. Затем сестра Рэя кидает мне извиняющийся взгляд, который так и говорит. «Прости, не выдержала». Но я как-то и не думала сейчас злиться на нее. «Ванда, вы...» — спешит вставить свои два слова «отец». «Для вас, мисс Герр. Но лучше вообще ко мне не обращайтесь. Я не настолько добра, как ваша дочь. И в отличие от брата, действую не думая. Так что убирайтесь по-хорошему. Не то с позором выставлю на улицу», — угрожает Ванда. Семейство кидает на меня удивленные взгляды. «Что, они до сих пор считают, что я обязана за них вступиться? Мы уже давно чужие. И больше ничего друг другу не должны». «Мисс Гер, вы влезли не в своё дело!» Подаёт голос мачеха и смотрит на меня. «Наш семейный разговор ещё не окончен!» «Моя семья в Альмасе. Вас я не знаю, госпожа!» Объявляю я так громко, что сама немного пугаюсь своего голоса. Но ни о чём не жалею. Эта точка поставлена, и лучше бы нам поскорее разойтись. Потому я оборачиваюсь к Ванде. «Я устала. Можно мне чай?» Спрашиваю я, найдя предлог поскорее уйти отсюда. Ванда улыбается так довольно, Будто мы только что выиграли какое-то соревнование. «Давай лучше по какао», — предлагает она и кивает появившемуся в дверях каминного зала двухметровому дворецкому. Тот делает шаг в сторону моих бывших родственников, и отец отшатывается, едва не сбив мачеху с ног. «Ах да!» — останавливается Ванда. «А где Стейша? Пакует вещи для темницы?» — прыскает и она, и утаскивает меня в столовую. Ванда хохочет, и при взгляде на нее тучи в моем сердце потихоньку рассеиваются. А вообще, странное чувство. Думала, буду радоваться, если накажу своих обидчиков. Но никакой эйфории нет. Нет и боли. Так, легкая грусть. И самое главное, четкое осознание того, что теперь я сбросила с плеч еще один невидимый камень, который давил на меня все эти годы. У меня больше нет иллюзий или ожиданий. Все кристально ясно и чисто. И я с легкостью могу сказать, что рада тому, что я уже давно не румаж. «Ты как?» – интересуется Ванда так, словно мы давние подруги ставит передо мной теплую чашку какао. «Как ни странно, неплохо», – киваю я, а затем, немного подумав, решаю спросить, «Почему ты за меня вступилась?» «А как иначе?» – она пожимает плечами. «Да и вообще, из-за Лира и Рея у меня такое чувство, будто я знаю тебя уже тысячу лет». «Забавно, но в этот самый момент я тоже ощущаю внутри похожее тепло». «Мне нужно вернуться в лабораторию», – сообщает Ванда, когда мы опустошаем покружки теплого какао. «Ты точно никуда не уйдешь?» Мотаю головой. «Вот и здорово. Делай здесь всё, что хочешь. Надеюсь, этот дом однажды станет твоим, и тогда брат разрешит мне вести безобразную жизнь подальше от его присмотра», — хохочет сестра Рея, пока я давлюсь последним глотком какао. «Осваивайся», — кидает она на прощание и скрывается из виду. Я с тоской смотрю на пустые чашки, потом оглядываю деревянную мебель, светлые стены столовой и ловлю себя на мысли, что это место меня больше не пугает выхожу в коридор и останавливаюсь у той самой двери, где в прошлом подслушала жуткий разговор и поскандалила. Не зная я правды, сейчас бы злилась, но в свете открывшихся обстоятельств прошлое выглядит иначе. Я, глупая, думала, что не угодила внешностью, а оказалось, дело вовсе не в ней, и все жестокие слова, что были здесь сказаны, летели не в Беллу дурнушку, а в подлую девку, едва не убившую своей глупостью сестру Рейдера. Странно думать об этом в таком ключе. Все еще хочется отмахнуться, вернуться к привычной картине, сказать, что Рейдер все равно тот еще гад. Но я задаю себе вопрос. А как бы я поступила на его месте? Что бы я сделала с человеком, которого считала настолько спятившим, чтобы приготовить приворотное зелье, по вине которого едва не погиб кто-то из моих близких? Даже думать не хочу. И все же Геру хватило мозгов докопаться до правды. Хотя, если верить Лиру, Рей начал искать меня еще до того, как понял, что дневник подделка. Почему он так поступил? Зачем искал, если считал меня подлой девчонкой? Даже отец пальцем не пошевелил. А он нашел. Фамильяра приставил. Еще и вручал меня. Тайком. Ничего не прося взамен. А я спустила на него всех собак. Нет, ну я-то не знала. Стоп. Теперь знаю. И что? От одной мысли, как себя вести, если встречу Рейдера, по телу идет дрожь. Ненавидеть его так, как раньше, уже не получится. Но злиться на него я все еще могу. Мог бы и сам рассказать, в чем дело, но нет. Он продолжал водить меня вокруг пальца. А как красиво все обставил. Сказал, что не хочет ломать мой мир. Очень благородно. А сейчас мой мир не сломался? Сломался. Еще как сломался. Уф, я злюсь. Злюсь я и тут же вспоминаю слова Ванды. Но вам все равно нужно будет поговорить. Поговорить? С Рейдером? Нет уж. Я даже не представляю, как смотреть ему в глаза. С одной стороны, он меня оберегал. «Делал то, что даже семья для меня делать не стала. А ведь он чужой человек. Но с другой... с другой... что, Белла? Он ничего не был мне должен. И даже если из чувства вины решил помочь пару раз, то зачем продолжать это делать долгих четыре года? Еще и подвеску матери, как сказал Лир, мне отдал. Почему?» «О нет, не нужно об этом думать. Пусть такой вопрос останется без ответа». «Боги, чур меня, чур! Я уйду отсюда, как только узнаю, что Рейдер на свободе». «Сама о себе как-нибудь позабочусь. Не нужно нам лишний раз встречаться». «Да, так и поступлю». Выкидываю дурные мысли из головы и спешу по лестнице в комнату, где слуги уже поставили на комод букет моих любимых полевых цветов. Вновь беру дневник и одна за другой бросаю страницы в камин, наблюдая, как обиды прошлого обращаются в пепел. «Теперь я свободна», – думаю я, – и кидаю взгляд в окно. Смеркается. А от рейдера все еще нет вестей. «Его вообще собираются отпускать?» Ванда сказала, что все по плану. По какому такому плану, интересно? И от Лиры ни слова. Как исчез, так до сих пор и не объявлялся. Бесконечно долго смотрю на огонь, пока не проваливаюсь в дрему. На душе впервые так спокойно, будто все мои печали смахнули рукой. Тепло и уютно, будто я дома. Возле щеки проходит что-то нежное, словно несостоявшееся прикосновение, от которого сердце в груди подпрыгивает. Усмехаюсь, думая о том, какой же чудесный сон. Только вот во сне не чувствуешь запахов. А сейчас я очень четко улавливаю нотки кедра и цитруса». Рейдер вернулся. Открываю глаза, но в комнате никого нет. Угли в камине давно потухли, а за окном в темном небе набирает обороты луна. Уже ночь. Рейдер так и не вернулся. Мне все это почудилось. сморгиваю на вождение, но все еще кажется, что я улавливаю в воздухе этот запах. Настолько тонкий, что почти неуловимый. Это же дом Рейдера, тут везде его вещи. Так что ничего удивительного, — говорю я себе. А душу тянет горечь. Потому что если Рей до сих пор не вернулся, значит он там, в сырой холодной темнице. Он точно справится со своим планом. Хотя о чём это я? Судя по всему, что мне открылось, сомневаться в его сообразительности и упертости не приходится. За четыре года он ни разу не прокололся. И я бы дальше жила в этой иллюзии, если бы не нависшая угроза. Какая-то ветка бьет по окну, я вздрагиваю. Жутко. Да мурашек жутко. Даже во рту пересохло. Еще и в доме тихо, как в склепе. Все уже спят? Осторожно открываю дверь в коридор. Темно. Прислуги не видно. А пить от нервов хочется еще больше. Уж воду я тут и сама отыщу. Стараясь не шуметь, спускаюсь по лестнице в такой темноте, что глаз можно выколоть. Однако тень в коридоре я замечаю и чуть ли не кричу. «Тише, было тише, это я!» Шепчет Рэй, вмиг оказавшись так близко, что от неожиданности я подпрыгиваю и теряю равновесие, но он ловит меня, не позволяя упасть. Во все глаза смотрю на острые черты лица, на высокие скулы, на черные, слегка нахмуренные брови, на сверкающие в темноте глаза. И только сейчас понимаю, как же мы близко друг другу.